Заря, умывалка, петух и его речь, учитель русского языка и его странности, четуха, одежда, цыпки. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та! -тра Буланин только что собирался с новенькой сетью и с верным Савкою идти на перепелов. Внезапно разбуженный этими пронзительными звуками, он испуганно вскочил на кровати и раскрыл глаза. Над самой его головой стоял огромный рыжий веснушчатый солдат, и, приложив к губам блестящую медную трубу, весь красный от натуги, с раздутыми щеками и напряженной шеей, играл какой-то оглушительный и однообразный мотив. Было шесть часов ненастного августовского утра. По стеклам сбегали зигзагами капли дождя. В окна виднелось хмурое серое небо, и желтая чахлая зелень акаций. Казалось, что однообразно резкие звуки трубы еще сильнее и неприятнее заставляют чувствовать холод и тоску этого утра. В первые минуты Буланин никак не мог сообразить, где он и как мог он очутиться среди этой казарменной обстановки с длинной анфиладой розовых арок и с правильными рядами кроватей, на которых под серыми байковыми одеялами ежились спящие фигуры. Потрубив добрых пять минут, солдат отвинтил у своей трубы мундштук, вытряхнул из нее слюну и ушел. Дрожа от холода, воспитанники бежали в умывалку, обвязавшись вокруг пояса полотенцем. Всю умывалку занимал длинный узкий ящик из красной меди с двенадцатью подъемными стержнями снизу. Вокруг него уже толпились воспитанники нетерпеливо дожидаясь очереди, толкаясь, фыркая и обливая друг друга. Все они не выспались. Старички были злы и ругались хриплыми, сонными голосами. Несколько раз, когда Буланин, улучив минутку, становился под кран, кто-нибудь сзади брал его за ворот рубашки и грубо отталкивал. Умыться ему удалось только в самой последней очереди. После чая пришли воспитатели, разделили всех новичков на два отделения и тотчас же развели их по классам. Во втором отделении, куда попал Буланин, было двое второгодников. Бринкин, длинный, худой отзеец с упрямыми вовединистыми глазами и висячим немецким носом, и Сельский, маленький, веселый гимназист, хорошенький, но немного кривоногий. Бринкин, едва войдя в класс, тотчас же объявил, что он занимает Камчатку. Новички нерешительно толпились вокруг парт. Вскоре появился воспитатель. Его приход был возвещен сельским, закричавшим петух идет!». Петухом оказался тот самый военный в баках, которого вчера видел Буланин в приемной. Его звали Яков Яковлевич фон Шеппе. Это был очень чистенький, добродушный немец. От него всегда пахло немного табаком, немного одеколоном, и еще тем особенным, не неприятным запахом, который издают мебель и вещи в зажиточных немецких семействах. Заложив правую руку в задний карман сюртука, а левый перебирает цепочку, висящую вдоль борта, и в то же время, то поднимаясь быстро на цыпочки, то опускаясь на каблуки, петух сказал небольшую, но прочувствованную речь. «Ну, так вот, господа, э, как бы сказать...» Я назначен вашим воспитателем. Да было бы вам известно, что я им и останусь все, весь, э, как бы сказать, все семь лет вашего пребывания в гимназии. Поэтому смею думать и надеяться, что на вас со стороны учителей или, как бы сказать, преподавателей, да, вот именно, преподавателей, Не будет э не будет поступать неудовольствий и как бы сказать, жалоб. Помните, что преподаватели суть те же ваши начальники. И кроме доброго э как бы сказать, кроме добра вам ничего не желают. Он помолчал немного, несколько раз подряд то поднимался, то опускался на цыпочках, точно собираясь улететь его за эту привычку вероятно и прозвали петухом и продолжал дас так нам с вами придется прожить вместе очень и очень долгое время потому и постараемся э, как бы сказать не ссориться не брониться не драться с бринкин и сельский первые поняли что в этом фамильярно ласковом месте речи надо засмеяться следом за ними захихикали и новички бедный петух вовсе не обладал красноречием кроме постоянных э слова ериков и как бы сказать у него была несчастная привычка говорить рифмами и в одних и тех же случаях употреблять одни и те же выражения и мальчишки с их острой переимчивостью и наблюдательностью очень быстро подхватили эти особенности петуха бывало по утрам Будя разоспавшихся воспитанников, Яков Яковлевич кричит «Не копаться, не валяться, не высиживать!» А целый хор из-за угла, зная заранее, какая реплика следует далее, орет, подражая его интонации: «Кто там высиживает?» Окончив свою речь, петух сделал всему отделению перекличку. Каждый раз, встретив более или менее громкую фамилию, он, подпрыгивая по своему обыкновению, спрашивал «А вы не родственник такому-то?» И, получив большую часть отрицательный ответ, качал головою сверху вниз и говорил мягким голосом прекрасно -с, садитесь -с». Затем он разместил всех воспитанников на парты по двое, причем извлек Бринкина из Камчатки на первую скамейку и ушел из класса. «Как тебя зовут?» – просил Буланин своего соседа, тустощокого румяного мальчика черной куртке с желтыми пуговицами. «Кривцов, а тебя как?» «Меня Буланин. Хочешь, будем дружиться?» «Давай. А у тебя родные где живут?» «В Москве. А у тебя?» «У нас там сад большой и озеро, и лебеди плавают». При этом воспоминания Кривцов не мог удержать глубокого прерывистого вздоха. «А у меня есть, собственная верховая лошадь. Муцик зовут». Страсть какая быстрая, точно и находится и два кролика, ручные совсем, капусту прямо из рук берут. Петух опять пришел, на этот раз в сопровождении дядьки, невшего на плечах большую корзину с книгами, тетрадями, перьями, карандашами, резинками и линейками. Книги уже были давно знакомы Буланину. Задачник Евтушевского, французский учебник Марго, Христоматия Поливанова, И священная история Смирнова. Все эти источники премудрости оказались сильно истрепанными руками предшествующих поколений, черпавших из них свои знания. Под зачеркнутыми фамилиями прежних владельцев на холщевых переплетах писались новые фамилии, которые, в свою очередь, давали место новейшим. На многих книгах красовались бессмертные изречения, вроде читаю книгу, а вижу фигу или Вся книга принадлежит, никуда не убежит. Кто возьмет ее без спросу, тот останется без носу». Или, наконец, «Если ты хочешь узнать мою фамилию Смстр-45». На 45-й странице Смстр-118. А 118-я страница своим чередом отсылает любопытного на дальнейшие поиски, пока он не приходит к той же самой странице, откуда начал искать незнакомца. Попадались также нередко обидные и насмешливые выражения по адресу учителя того предмета, который трактовался учебником. Берегите ваше руководство, сказал Петух, когда раздача кончилась. Не делайте на них различных, э, как бы сказать, различных неприличных надписей. Заутерянный или попорченный учебник будет наложен взыскание с и будут удержаны, э, как бы сказать, деньги-с, виновного с Затем назначаю старшим в классе сельского. Он второгодник и все знает -с. Всякие, как бы сказать, порядки-с, распорядки-с. Если вам будет что-нибудь непонятно или, как бы сказать, желательно-с, извольте обращаться ко мне через него. Затем-с. Кто-то отворил двери. Петух быстро обернулся и прибавил полушепотом. А вот и преподаватель русского языка. Вошел с классным журналом под мышкой длинноволосый блондин иконописного облика в поношенном сюртуке. Такой высокий и худой, что ему приходилось невольно горбиться. Сельский закричал. Встать! Смирно! И подошел к нему с рапортом. Господин преподаватель! Во втором отделении первого класса Эмской военной гимназии все обстоит благополучно. По списку воспитанников 30, один в лазарете, на лицо 29. Преподаватель, его звали Иваном Архиповичем Сахаровым, выслушал это, изобразивший всей своей нескладной фигуры вопросительный знак над маленьким сельским, который поневоле должен был задирать голову кверху, чтобы увидеть лицо Сахарова. Затем Иван Архипович мотнул головой на образ и буркнул молитву. Сельский совершенно тем же тоном, каким сейчас рапортовал, прочел при Господи. — Садитесь, — приказал Иван Архипович и сам влез на кафедру. Нечто вроде ящика без задней стенки, поставленного на широкую платформу. Сзади ящика помещался стул для преподавателя, но которого таким образом класс не видел.